Эпилог. Погрузившись в бот, я со своей группой сопровождения направился на станцию. График у меня был достаточно плотный. Первым делом, после того, как оказались во внутренних помещениях Аратуга, мы направились в офис биржи наемников сдать контракт. В принципе, я мог и дистанционно это сделать, но этот вариант для нас предпочтительнее. При таком способе рейтинг гарантированно повысится сразу, и не надо будет ждать подтверждения от нанимателя. Вся процедура заняла не больше получаса. За это время отчет о проделанной работе был изучен, завизирован обеими сторонами и подтвержден. Гонорар за выполнение задания был разблокирован и переведен на счет нашего отряда, сделав нас богаче на 120 тысяч. Правда, рейтинг поднялся несущественно так как само по себе задание было из разряда несложных, но, тем не менее, счетчик выполненных заданий мы распечатали, и теперь там гордо значилась единица. Однако наниматель отказался брать на себя ответственность за судьбу найденного пацана, сославшись на то, что несовершеннолетнего вообще не должно было быть на корабле. И так, как решение о его присутствии на крейсере было принято владельцем судна, то никакого отношения к спасенному он не имеет. Что ж, печально. Но, в принципе, мы и не предполагали ничего другого. Пока мы ожидали закрытия контракта, у меня было время проверить входящую корреспонденцию. Как я не старался настроить антиспамы фильтры, кое-что все-таки через них прорывалось, правда, были и интересные сообщения. Но самое неожиданное из них пришло оттуда, откуда я его совсем не ждал получить. На связь вышел мой давний знакомый. Паренек, которого я спас на не самой дружелюбной планете, и назвал доцентом. Я несколько раз внимательно перечитал его послание, и оно оставило во мне двоякое ощущение. С одной стороны, мне было приятно, что он не забыл про меня. А с другой, я полностью был согласен с тем, что отвечать ему не стоит. Эта глава моей жизни прочитана. Страница перевернута, и мне надо жить дальше. Худо ли, бедно ли, но я смог найти то, чем можно заниматься, и, честно говоря... Несмотря на возникшие трудности при выполнении контракта, сам процесс мне понравился. Узнавать что-то новое, лететь к неизведанным мирам, может быть, даже изучать их, это ли не то, к чему стремился каждый мальчишка в моем детстве? По крайней мере, я об этом точно мечтал, зачитываясь книгами классических фантастов. Нет, доцент, у тебя своя жизнь, а у меня своя. Не стоит путать теплое с влажным поэтому я свернул сообщение, так и оставив его без ответа. Впереди было еще много дел. Рассматривать новые контракты в данный момент мы не стали и решили заняться следующим более важным моментом, а именно сбытом полученных трофеев. Можно было, конечно, самостоятельно заняться их продажей, но этот процесс мог затянуться надолго, и я предпочел найти адекватного перекупщика, поэтому следующим местом, которое мы посетили, стал торговый район станции. Обойдя несколько контор, занимающихся продажей запчастей для космических кораблей, как новых, так и бывших в употреблении, я нашел фирму, в которой согласились оптом выкупить все добытые трофеи. Эта сделка принесла в нашу кассу 433 тысячи кредитов, что было почти в 4 раза больше того, что мы заработали за само выполнение контракта. Итого за этот рейд вышло чуть больше 550 тысяч кредитов. И это если не считать того, что мы смогли немного прокачать калигулу, Что само по себе неплохо, ведь если бы мы покупали это оборудование, то оно вылилось бы нам в серьезную копеечку. Хорошая все-таки штука — нейросеть. Встроенная бухгалтерская программа рассчитала расходы на выплаты экипажу, амортизацию, всевозможные материалы, и получилось, что я достаточно неплохо заработал. Настроение сразу же поднялось, а так жить оказывается можно. Группа поддержки следовала за мной по пятам, тут всем руководила Клох. В разговоры со мной она не вступала, напряженно вышагивая впереди импровизированные коробочки, в центре которой находился я. Девчонка старается отрабатывать свою зарплату на все сто процентов, да и, похоже, пытается реабилитироваться в моих глазах, хотя в том, что произошло, и не было ее вины. Самым сложным оказалось пристроить ковила Оставлять его у себя было нельзя, просто так вышвыривать на станцию означало только одно. Он в ближайшее время однозначно попадет в загребущие конечности нечистых на руку дельцов и примерит на себя рабский ошейник. Дело осложнялось еще тем, что с головой у него явно были не лады. Но с этим вопросом я попросил помочь Урса Селима. Он подобрал какой-то антидепрессант. И хоть паренек стал немного похож на Буратино, превратившись в попу деревянного болванчика, но чудить прекратил. Я всю голову себе сломал, пытаясь придумать, куда же его пристроить, но так и не смог ничего подобрать. Тут ко мне пришла идея. Как можно попытаться совместить приятное с полезным, и я набрал номер миссии. Спустя непродолжительное время... Эта очаровательная девушка, с которой я в прошлый раз неплохо провел ночь, мне ответила, причем, судя по тону, она была явно удивлена моим звонком. «Привет, Джон». «Ну, здравствуй, красавица», — поприветствовал я ее. «Чувствую по твоему игривому тону, что ты не просто так со мной связался». «А ты чертовски проницательно Но разве я не могу просто соскучиться?» «А не смеши меня, Джон». Такие, как ты, очень редко скучают по случайным знакомым из недорогого бара. «Представь себе, что ты первая девушка, с которой я познакомился в подобном месте». Практически не кривя душой, ответил я. «Так что можешь меня под общую гребенку не пристраивать, а то я ведь почти уже обиделся». Девушка, по всей видимости, оценила мой ответ и звонко рассмеялась. «Так что ты хотел?» Ну, вообще-то я хотел с тобой встретиться, если, конечно, ты не против. И да, мне нужен кое-какой совет. Честно признался я. Ну, в свою очередь, протянула Мисси. У меня есть несколько свободных часов, так что можешь навестить меня. Надеюсь, помнишь дорогу? Или тебе скинуть маршрут? Не нужно. Пойду на запах очаровательной рыжеволосой девушки. рассмеялся в ответ смотри дверью не ошибись, не я одна тут с таким цветом волос». «Не переживай, самые красивые пахнут по-особенному. Я скоро буду», — ответил я и разорвал связь. «Клох, мне нужно навестить одну свою знакомую, и вам придется подождать меня снаружи, пока я буду с ней разговаривать. Возможно, я задержусь там на несколько часов», — предупредил я эту валькирию. «Без проблем, командир». Мы будем караулить снаружи, но только если ты полностью уверен в безопасности объекта. Это просто знакомая девушка из бара. Тогда действуем по стандартному протоколу. Вам нужно будет подвесить тревожное сообщение и в случае чего просто отослать его мне». Я понял, о чем она мне говорит, и сразу же выполнил ее просьбу. Минут через двадцать я уже стучал костяшками пальцев в дверь Мисси. Она практически сразу открылась, и в первую минуту глаза девушки немного округлились, когда она увидела за моей спиной четырех полностью экипированных бойцов. «Ты не один?» — удивленно поинтересовалась она. «Кто это?» «Охрана», — наигранно вздохнул я. «Представляешь, не хотят меня одного отпускать. Не переживай, они останутся снаружи. Можно войти?» «Проходи». Посторонилась девушка, и я вошел в ее апартаменты. «У тебя какие-то неприятности? Или ты не тот, за кого себя выдавал? Не часто капитаны кораблей у нас тут с охраной ходят». А! махнул я рукой. «Не бери в голову. Они меня излишне опекают, все-таки я их работодатель». С улыбкой осмотрев ее стройную фигуру и прелестное личико, я произнес. «Мне кажется, или ты стала еще прекраснее?» «Прекрати, Джон. Давай, рассказывай, о чем ты хотел со мной поговорить?» «Понимаешь, у меня возникла небольшая проблема. На задании мы нашли несовершеннолетнего паренька, и я ума не приложу, куда мне его пристроить. Всю голову себе сломал. Может быть, ты присоветуешь что-нибудь?» Юристка задумалась, забавно скорчив свой прелестный носик. «Даша, не знаю, что тебе и сказать». По идее, его надо передать родственникам или в интернат, если он сирота. Но все это можно сделать только в юридическом поле какого-нибудь государства, и лучше всего здесь подходит аратан. У нас такие проблемы вряд ли кому-то нужны. Еще и продать куда-нибудь сумеют. А насколько срочное это дело? Я могу посоветоваться кое с кем, но это дело не быстрое. Ну, какое-то время у меня есть, но, конечно, хотелось бы избавиться от этой обузы. Побыстрее. Он как бы тебе сказать, немного не в себе. Мы нашли его на терпящем бедствии корабле, там почти все погибли. Да и родных у него не осталось. Сама понимаешь, но если ты сможешь помочь, то я буду тебе очень благодарен. Хорошо, я сообщу, если удастся что-нибудь придумать. Это все, что ты хотел? На последних словах ее взгляд приобрел лукавое выражение. Я сделал несколько шагов к ней навстречу, Приблизился почти вплотную и, улыбнувшись, ответил. «Я ведь не наврал, когда говорил, что соскучился. Мне и вправду хотелось тебя увидеть». «Ты знаешь, где душ», — засмеялась в ответ Мисси. «И постарайся не задерживаться. У меня ведь и вправду деловая встреча через один час и сорок три минуты». «Одна нога здесь, другая там», — ответил я и двинулся в ванную. Из квартиры огненно-волосой красотки я вышел ровно через полтора часа. и ведь надо было еще добраться до нужного места, ну а я в сопровождении своей охраны отправился в обратном направлении. Больше меня на станции в данный момент ничего не задерживало, правда, по дороге я все-таки решил отметить удачное завершение контракта, и все в впятером мы завернули в достаточно прилично выглядящее питейное заведение. Тройка бойцов одобрительно загудела, но натолкнулась на суровый взгляд Клох и немного приуныла. Я все-таки смог уговорить ее выделить парням по порции не слишком крепкого напитка, чему, надо сказать, они очень обрадовались. Мы заняли один из столиков, оказавшийся свободным. Одна из двух моих командиров отделения заказала себе какой-то прохладительный безалкогольный напиток и стала потихоньку цедить его с отрешенным видом. Хотя... Мне кажется, что я иногда замечал довольно странный взгляд с ее стороны. Как будто она хотела о чем-то меня спросить, но не решалась. В зале играла ненавязчивая легкая музыка. Контингент, судя по всему, был достаточно приличный. Не было слышно ни криков, ни смеха. Люди просто сидели и отдыхали, о чем-то разговаривали. Атмосфера больше подходила к какому-то летнему кафе, чем к бару для отважных покорителей космоса расположенному на отшибе цивилизованных пространств. Скучающий бармен находился за стойкой, вяло протирая начищенный доблеско стакан, и смотрел какую-то трансляцию на небольшом экране, расположенном неподалеку от него. Внезапно мужчина напрягся, и в следующий момент музыка в помещении стихла. Головы отдыхающих синхронно повернулись в сторону бармена. «Народ, внимание! Вы сейчас просто охренеете! Смотрите, что показывают в новостях!» По его команде в воздухе сформировался голографический экран, и на нем появилось изображение знойной красотки с элегантной прической в строгом черном костюме. В данный момент мы не располагаем никакой дополнительной информации, кроме того официального сообщения, которое поступило из канцелярии императора. Достоверно известно одно. Император Конрад Ансирайтис погиб. Никакими дополнительными подробностями мы не обладаем, была ли это смерть по естественным причинам, Несчастный случай или умышленное злодеяние пока не ясно. Мы все скорбим и ожидаем любых сообщений касательно этого чрезвычайного происшествия. Империя замерла от осознания этой ужасной новости. Нашего любимого великого императора Конрада не стало. И насколько нам известно, его старший сын, наследный принц Фариал Ансирайтис, еще не достиг совершеннолетия. В прямом эфире в ближайшее время мы ожидаем включения в обсуждение компетентных экспертов, Оставайтесь на нашем Галлоканале и следите за свежими новостями. На этом сообщение оборвалось. Экран погас, а в баре воцарилась напряженная тишина. Люди безмолвно пытались переварить только что услышанную новость. Кое-кто уже искал дополнительную информацию о происшествии в Галанете. Не стал исключением и я, задумавшись о том, что только что услышал. Похоже, принц опять попал в переплет. Просто так императоры воротани не умирают. Видимо, мне все-таки придется несколько поменять свои планы. Конец пятой книги